Глава девятнадцатая. Торопливо объяснив Рите свое поведение, я вышел из дому и стал ждать на улице. Дебора сдержала слово, и через пять с половиной минут мы уже мчались на север по шоссе. «Они сейчас где-то в Майами-Бич», — предположила Дебора. Докс сказал, что встретился с Оскаром и рассказал о происходящем. Оскар попросил время, чтобы подумать, и Докс согласился — но он остался наблюдать за домом, и через десять минут парень, выйдя из дверей с дорожной сумкой в руках, сел в машину. Но почему он вдруг решил удрать? А ты бы не смылся, узнав, что на тебя охотится Данко? «Нет», — ответил я, радостно размышляя о том, как бы поступил, встретившись с доктором лицом к лицу. «Я придумал бы для него какую-нибудь ловушку и стал бы ждать его появления». «А затем», — подумал я, но вслух ничего не сказал, — Что ж, Оскар, не ты. Очень немногие из нас такие, как я. Куда он направляется? Дебора нахмурилась и, покачав головой, ответила. В данный момент он просто кружит по дорогам. Докс висит у него на хвосте. И куда он может нас привести? Дебора обогнала старый кадиллак, набитый орущими тинейджерами. Не имеет значения, проговорила она и, вдавив педаль газа в пол, рванула по эстакаде. «Оскар по-прежнему наш лучший шанс. Если он попытается покинуть регион, мы задержим его, останемся с ним и узнаем, что произойдет». «Очень интересно. Идея потрясающая. Но что, по нашему мнению, должно случиться?» «Понятия не имею, Декстер», — выпалила сестра. «Нам известно, что этот парень рано или поздно станет целью. Теперь он тоже знает об этом. Может, перед тем, как смыться, окончательно проверяет, нет ли за ним слежки. Черт». Воскликнула она и рывком объехала старый грузовик без бортов, уставленный клетками с курами. Грузовик тащился со скоростью 35 миль в час, а на клетках, держась за шляпой и за груз, восседали три человека. Дебора включила сирену, ее рев, однако, не произвел на грузовик впечатления, а парни на клетках даже не мигнули. «В любом случае», — продолжила она, возобновив движение по прямой и надавив на педаль газа, — «Докс хочет, чтобы мы прикрывали его со стороны Майами. Оскар может не очень надрываться. Мы будем двигаться параллельно ему по противоположному берегу залива Бискейн». В этом был смысл. Пока Оскар находился в Майами-Бич, он не мог скрыться в каком-либо ином направлении. Если он решит проскочить по дамбе или двинется на север к дальнему краю Холловер-парка, чтобы пересечь залив, мы его обязательно перехватим. Если у него не припрятан вертолет, то мы загнали его в угол. Я доверил Дебре вести машину, и она помчалась на север, никого при этом не убив. У аэропорта мы свернули на восток на скоростную дорогу 836 Движение тут было погуще, и Дебора, сосредоточившись на вождении, постоянно бросала автомобиль то вправо, то влево. Я держал свои мысли при себе, а она демонстрировала результаты многолетней практики езды в Майами, немного выигрывая в игре, похожей на скоростные гонки без правил. Не покалечившись, мы добрались до перекрестка с федеральной дорогой Ай-95 и уже съехали с нее на бульвар Бискейн. Я набрал полную грудь воздуха и очень осторожно выдохнул его, когда Дебора, влившись в городское уличное движение, снизила скорость до нормальной. В радиоприемнике послышался щелчок и раздался голос Докса. «Ваше местонахождение, Морган!» Дебора взяла микрофон. Кейн у моста МакАртура!» Последовала короткая пауза, а затем Докс произнес. «Он свернул к разводному мосту на Венецианской дамбе. Прикройте вашу сторону!» «Вас поняла. Я ощущаю себя официальной личностью, когда ты так говоришь, не удержался я». «Что это означает?» «Абсолютно ничего». Она обратила на меня суровый взгляд, копанное, ее лицо еще было юным, и мне вдруг показалось, что мы снова дети, сидящие в патрульной машине Гарри и играющие в полицейских и грабителей. Различие состояло в том, что сейчас я выступал в роли хорошего парня, что, признаюсь, выводило меня из равновесия. «Это не игра, Декстер», — сказала Дебра, поскольку, естественно, разделяла мои воспоминания. «На кону жизнь Кайла». Когда она продолжила ее лицо, вновь обрело свойственное ему выражение глубокомысленной большой рыбы. «Я понимаю, ты, скорее всего, считаешь это чепухой, но Кайл мне не безразличен. Я чувствую, что... Черт! Ты вот-вот женишься, но по-прежнему ни черта не способен уяснить». У светофора на северо-восточной пятнадцатой улице Дебора повернула направо. Теперь слева от нас находилось то, что осталось от омнимола, а впереди маячила венецианская дамба. «У меня плохо обстоят дела с эмоциями», — Деб, — сказал я. «А насчет женитьбы я, честно говоря, не знаю, но мне очень не нравится видеть тебя несчастной». Дебора затормозила рядом со старым зданием Геральт напротив стоянки маломерных судов, и развернула автомобиль, чтобы мы могли видеть дамбу. Сестра немного помолчала и тяжело вздохнула. «Прости». Это застало меня врасплох, ведь я сам готовился произнести нечто подобное хотя бы ради того, чтобы смазать колеса нашего общения. «За что, собственно?» Я мог бы облечь вопрос в более элегантную словесную форму, не потеряв смысла. «Я не хочу ничего сказать, я знаю, Декс, что ты другой», Я изо всех сил стараюсь к этому привыкнуть. Ты мой брат. По усыновлению вставил я. Ты прекрасно знаешь, что все это собачье дерьмо. Ты мой брат. И я осознаю, что сейчас ты тут только ради меня. А вот и нет. Я просто надеялся, что позже мне удастся произнести в микрофон «Вас понял». Ладно, фыркнула она. Если тебе так хочется, можешь оставаться с задницей. Но, тем не менее, спасибо. Пожалуйста. Дебора взяла радио и спросила, «Докс, чем он занимается?» «Похоже, говорит, по сотовому», — после короткой паузы ответил сержант. Дебора немного подумала и, нахмурившись, обратилась ко мне. «Как ты считаешь, с кем, находясь в бегах, он может беседовать по телефону?» «Например, организовывать себе выезд из страны или...» «Я замолчал». Мысль была настолько глупой, что ей следовало автоматически покинуть мою голову, но она вместо этого принялась прыгать по серому веществу, размахивая красным флажком. «В чем дело?» — поинтересовалась Дебора. «Нет, это невероятно», — я покачал головой. «Полный идиотизм. Одна дикая мысль не желает уходить». «Насколько дикая?» «А что если...» «Я же говорю, глупость». «Еще глупее топтаться вокруг до да около», — выпалила она. «Давай выкладывай». «А если Оскар звонит нашему доброму доктору и пытается с ним сторговаться?» предположил я и убедился, насколько глупо это звучит. «Сторговаться о чем?» фыркнула Дебора. «Значит, так начал я. Док сообщил, что у Оскара с собой дорожная сумка. У него могут быть деньги, облигации на предъявителя или коллекция редких марок. Не знаю» но парень располагает и тем, что представляет гораздо большую ценность для нашего друга-хирурга. Чем же? Не исключено, что он знает, где скрываются остальные члены старой команды. Черт, выдать всех в обмен на собственную жизнь? Дебра в раздумье пожевала губу, затем добавила, боюсь, это притянуто за уши. Притянуто за уши шаг вперед по сравнению с глупостью. Для этого Оскару надо было знать, как вступить в контакт с доктором Данко. «Один шпион всегда найдет способ добраться до другого. Имеются списки, базы данных и перекрестные контакты. Впрочем, тебе и без меня известно, ведь ты наверняка видела идентификацию Борна». «Да, видела, но мы не знаем, видел ли фильм «Оскар», — усмехнулась Дебора. «Но это возможно». «Да». Кайл однажды сказал, что с течением времени забываешь, в какой команде находишься. Это как свободный агент в бейсболе. В итоге начинаешь дружить с ребятами из команды бывшего противника. Черт, до да чего же это глупо? В общем, на какой бы стороне ни находился Данко, Оскар может отыскать к нему подход. Ну и что? Мы-то не можем. Несколько минут мы молчали, полагаю, Дебора думала о Кайле, задавая себе вопрос, сумеем ли мы вовремя отыскать его. Я попытался размышлять в том же ключе о Рите, но ничего не получилось. Как тонко подметила Дебора, я был помолвлен, но последствия этого до меня пока не дошли. И никогда не дойдут, что я обычно рассматриваю как благо. Я всегда предпочитал думать мозгами, а не расположенными к югу от них покрытыми складками частями тела. Неужели люди не видят, как они бродят на подгибающихся ногах вокруг доокола, около, распускают слюни и впадают в полный идиотизм ради того, что даже животные хотят закончить как можно быстрее, дабы заняться более полезными делами? Добычей свежего мяса, например. Я просто смотрел на неяркие огни домов на противоположном конце дамбы. Неподалеку от будок, где принимали плату за проезд, сгрудилось несколько зданий, а чуть поодаль возвышались другие строения, почти такие же большие. Если я когда-нибудь выиграю в лотерею, то найду агента по торговле недвижимостью, и он покажет мне дом с подвалом. Впрочем, подвал должен быть достаточно обширным, чтобы фотограф со склонностью убийцы мог бы с комфортом устроиться под его полом. Пока я предавался подобным мыслям, с заднего сидения звучал темный шепот, и я ничего не мог поделать, кроме как начать аплодировать висевшей над водой луне. И вот над расцвеченной луной водой разнесся звук колокола, возвещавшего, что скоро наступит время разведения моста. «Он начал движение», — раздался в рации голос Докса. «Следите за ним. Белая Toyota Фораннер». «Я вижу его», — ответила Дебора сажусь ему на хвост». Белый внедорожник, миновав дамбу, свернул на 14-ю улицу. Это произошло за несколько секунд до того, как мост стал подниматься. Позволив оскору немного отъехать, Дебора запустила мотор и двинулась следом. На бульваре Бискейн Тойота повернула направо, и вскоре мы повторили ее маневр. «Он двигается на север по Бискейн», произнесла Дебора в микрофон. «Понял, следую параллельно по своей стороне», — проговорил Докс. Уличное движение было умеренным, и Тойота катилась нормальной скоростью, превышая скоростное ограничение лишь на 5 миль. В Майами это считалось туристской скоростью, и обгоняющие Оскара машины посылали ему возмущенные сигналы. Но Оскар не обращал на них внимания. Оставаясь на правой полосе, он следовал указаниям дорожных знаков. Двигался он так, словно не имея определенной цели, просто наслаждался спокойной автомобильной прогулкой. Когда мы добрались до дамбы на 59-й улице, Дебора подняла микрофон. «Проезжаем 59-ю», — сообщила она. «Он не торопясь едет на север». «Вас понял», — произнес Докс, и Дебора покосилась на меня. «Молчу, молчу», — сказал я. «Но ты об этом думаешь». Мы направлялись на север, дважды задержавшись перед светофором. Дебора сумела обогнать несколько автомобилей, что в уличном движении Майами было праздником души, поскольку большинство машин стремилось либо обогнать одна другую, либо проехать сквозь своего соседа. Пожарная машина двигалась навстречу нам, ревя сиреной на каждом перекрестке. Ее рев влиял на водителей не более чем блеяние ягненка. Игнорируя сирену, они упорно держались за место, которое им удалось захватить в беспорядочном потоке двигающихся автомобилей. Человек за рулем пожарной машины, будучи местным водителем, просто менял рев сирены на вой клаксона, исполняя своего рода дорожный дуэт. Мы добрались до 123-й улицы, где в последний раз можно было проехать до Майами-Бич. Следующая возможность предоставлялась лишь там, где дорога вела уже к северному Майами. Оскар продолжал движение на север. «Куда, черт побери, он едет?» – пробормотала Дебора, положив рацию рядом с собой на сиденье. «Может, просто катается?» – предположил я. «Взгляни, какой прекрасный вечер!» «Угу. Хочешь сочинить сонет?» В нормальных обстоятельствах я дал бы ей блестящий ответ, но сейчас мне ничего не пришло в голову. Причиной этому, видимо, был необычный и страшноватый характер нашего расследования. Однако, судя по виду Деборы, можно было понять, что она готова воспользоваться своей победой, пусть и крошечной. Через несколько кварталов Дебора вдруг ударила по газам и повернула налево, пересекая все линии движения, включая встречные. Ее тонкий маневр вызвал какофонию гневных сигналов со стороны водителей, двигающихся в обоих направлениях. «Он сделал свой ход», — сообщила Дебора Доксу, — «теперь следует на запад по 135-й улице». «Я пересекаю залив по широкой дамбе. Буду у вас в хвосте», — сообщил Докс. «Что находится на 135-й улице?» — поинтересовалась Дебора. «Аэропорт Ополока», — ответил я. «Примерно в двух милях по прямой». «Черт!» — воскликнула она и снова взяла рацию. «Докс, на его пути находится аэропорт Ополока». «Еду», — сказал он, и — «я услышал рев его сирены еще до того, как отключилась рация». Долгое время аэропорт опа -Лока пользовался популярностью у торговцев наркотиками и у тех, кто занимался тайными операциями. Это было крайне удобное взаимное соглашение, учитывая то, что грань между обоими занятиями сильно размыта. Вполне вероятно, что Оскара там ждал легкий самолет, чтобы вывести из страны и доставить почти в любую точку Карибских островов Центральной или Южной Америки, лишь бы данная точка имела связь с остальным миром. Впрочем, я сомневался, что он оттуда направится в Судан или даже в Бейрут. Острова в Карибском море казались мне наиболее подходящим местом, но бегство из страны в данных обстоятельствах являлось вполне разумным ходом, а аэропорт опа -Лока представлялся логичной точкой, с какой следовало начинать. Теперь Оскар двигался быстрее, хотя 135-я улица была не такой наезженной и значительно уже, чем бульвар Бискейн. Мы проехали по мосту через канал. Оскар, оказавшись на его дальнем конце, вдруг резко ускорил движение, и с визгом шин принялся обгонять машины. «Проклятье! Его что-то испугало!» — бросила Дебора. «Возможно, он заметил нас». Она нажала на акселератор, стараясь держать между Оскаром и нами две-три машины, хотя мне казалось, что делать вид, будто мы его не преследуем, смысла уже не было. Оскара действительно что-то напугало, поскольку он гнал автомобиль изо всех сил, чудом избегая столкновения с другими машинами или выезда на тротуар. Деб, естественно, не желала потерпеть поражение в соревновании. Она держалась у него на хвосте, объезжая машины, еще не успевшей оправиться от встречи с Оскаром. Тот резко перешел на левую крайнюю полосу, заставив довольно пожилой Бьюик развернуться, выскочить на тротуар и врезаться в цепную загородку перед уютным светло-голубым домиком. Неужели вид нашего маленького без каких-либо опознавательных знаков автомобиля вынудил Оскара вести себя столь безрассудно? Подобная мысль не могла не доставить удовольствия, но, говоря по совести, я в это не верил. До сих пор он действовал хладнокровно и уверенно. Если бы хотел избавиться от нас, то сделал бы какой-нибудь неожиданный и хитроумный ход, например, проскочить по мосту, когда тот начал подниматься. Так почему же он вдруг запаниковал? Чтобы предпринять хоть какое-нибудь действие, я наклонился и заглянул в зеркальце бокового обзора. Буквы на поверхности стекла сообщили, что отражаемые в зеркале объекты находятся ближе, чем мне кажется. Как бы плохо ни шли наши дела, но они оказались даже хуже. В зеркальце в данный момент находился лишь один объект – потрепанный белый микроавтобус. Он следовал одновременно за нами и за Оскаром шел с той же, что и мы скоростью, и, подобно нам, отчаянно лавировал в уличном движении. «Что ж», — произнес я, — «не так и глупо». Мне пришлось повысить голос, чтобы перекрыть виск шин и рев клаксонов других водителей. «Послушай, Дебора, не хочется отвлекать тебя от такого скучного занятия, как управление автомобилем, но не могла бы ты взглянуть в зеркальце заднего вида, естественно, когда улучшишь момент». «Что это, дьявол, тебя побери, должно означать», — проворчала она, но все же подняла глаза на зеркальце. «Нам страшно повезло, что в это время мы находились на прямом участке дороги, поскольку моя сестричка на мгновение забыла, что следует рулить». «Вот черт», — прошептала она. «Я тоже так подумал». Дорога пересекала нашу улицу чуть впереди, и прежде чем мы проскочили под эстакадой, Оскар резко свернул направо, миновал три полосы движения и нырнул в боковую улицу, которая тянулась параллельно скоростному шоссе. Дебора выругалась и рывком повернула следом за ним. «Сообщи Доксу», — бросила она, и я покорно взял рацию. «Сержант Докс, мы здесь не одни», — сказал я. «Какого черта это должно означать?» — воскликнул Докс, словно слышал реакцию Дебры, и та произвела на него такое сильное впечатление, что он решил еще раз воспроизвести слова моей сестренки. «Мы только что свернули на шестую авеню, и за нами следует белый микроавтобус». Ответа не последовало, и я добавил «Я не забыл упомянуть, что микроавтобус белый». Я испытал полное удовлетворение, услышав слова «Раздолбай, затраханный!» «Именно так мы и подумали!» «Пропустите автобус вперед, двигайтесь следом», — велел сержант. «Черт!» — пробормотала Дебора сквозь зубы и произнесла более крепкое словцо. «У меня возникло искушение тоже сказать нечто подобное, поскольку в тот момент, когда Докс выключил рацию, Оскар свернул к въезду на автомагистраль А-95, и мы последовали за ним». В последний момент он изменил направление и спустился по облицованному откосу вновь на шестую авеню. Его тойота Форанер, коснувшись дороги, подпрыгнула, потом, словно пьяная, качнулась направо и встала на все четыре колеса. Дебора ударила по тормозам, и мы вошли в поворот. Белый микроавтобус, произведя аналогичный маневр, оказался впереди нас. Расстояние между ним и Оскаром сократилось. Деборе удалось остановить занос нашего автомобиля, и мы последовали за ними. Боковая улица была очень узкой, справа стояли дома, а слева тянулась желтая бетонная насыпь, над которой проходила автомагистраль а 95 Мы миновали несколько кварталов, постоянно набирая скорость. Пара сухоньких старичков, взявшись за руки, брела по тротуару, они замерли и проводили удивленными взглядами промчавшуюся со скоростью ракеты кавалькаду машин. Вероятно, это было игрой моего воображения, но мне показалось, что старички зашатались под порывами ветра, поднятыми машиной «Оскара» и белым микроавтобусом. Мы немного сократили разрыв, а микроавтобус приблизился к «Тойоте». Но «Оскар» увеличил скорость и, наплевав на знак обязательной остановки, заставил нас объезжать пикап, который метался по кольцевому объезду, отчаянно пытаясь увернуться от автомобиля «Оскара» и микроавтобуса «Доктора Данко». Пикап не удержался на дороге и врезался в пожарный гидрант. Но Дебра, стиснув зубы, объехала визгом шин пикап и проскочила перекресток, игнорируя вой клаксонов и фонтаны воды из искореженного гидранта. В следующем квартале ей снова удалось сократить разрыв. Впереди я увидел светофор, обозначавший место, где наша улица пересекалась с одной из главных транспортных артерий. Никто, естественно, не может жить вечно, но я, если бы мне предоставили право выбора, не хотел бы расстаться с жизнью таким образом. Наслаждение телевизором в обществе Риты почему-то стало казаться мне более заманчивой перспективой. Я попытался придумать вежливый, но достаточно веский способ убедить Дебро остановиться хотя бы на мгновение, чтобы понюхать розы, но мой мощный ум замкнулся в себе в тот момент, когда я больше всего в нем нуждался». И прежде чем я заставил его вновь работать, Оскар уже подлетал к светофору. Наверное, на этой неделе Оскар посещал церковь, поскольку именно в тот миг, когда он выскочил на перекресток, для него вспыхнул зеленый свет. Водитель следующего за ним белого микроавтобуса ударил по тормозам, чтобы избежать столкновения с машиной, пытавшейся успеть проскочить на свой желтый. Когда мы приблизились к перекрестку, зеленый сигнал был на пике, и мы, не замедляя хода, объехали доктора Данко с его белым микроавтобусом. Мы почти миновали перекресток, но вдруг огромный бетоновоз двинулся на красный свет прямо у нас под носом. Как говорится, Майами есть Майами. Я в ужасе сглотнул слюну, однако Дебора, буквально привстав на педали тормоза, сумела объехать гиганта. Мы сильно ударились о бордюрный камень, немного прокатились левыми колесами по тротуару и опять соскочили на мостовую. «Очень мило», — произнес я, когда Дебора снова надавила на акселератор. Она могла бы поблагодарить за комплимент, если бы белый микроавтобус не выбрал этот момент для того, чтобы, воспользовавшись нашей задержкой, врезаться в нас сзади. Хвост нашего автомобиля вильнул налево, но Дебора сумела встать на курс. Микроавтобус ударил нас снова гораздо сильнее. Удар пришелся бок позади моей двери, и она от удара распахнулась. К счастью, мне удалось уклониться. Наш автомобиль вильнул, и Дебора притормозила. Вероятно, она избрала не самую лучшую стратегию, поскольку микроавтобус еще раз долбанул в дверь с моей стороны. Удар оказался настолько сильным, что дверца оторвалась, ударила микроавтобус в левое колесо и, брызнув искрами, отлетела в сторону. Я увидел, как автобус покачнулся, а затем до меня долетел стук, возникающий при езде на лопнувшей шине. В нас опять ударила белая стена. Наш автомобиль поднялся на дыбы, свернул налево, ударился о бордюр и прорвал цепное ограждение, отделявшее боковую дорогу от съезда на А-95. Машина вращалась так, точно шины были сделаны из масла. Дебора, оскалившись, сражалась с рулем, и мы почти справились, остановившись поперек улицы и забравшись двумя передними колесами на тротуар. Но поскольку я на этой неделе в церковь не ходил, в наш задний бампер врезался здоровенный красный внедорожник. Вращаясь, мы выскочили на поросшую травой площадку, в центре которой находился большой пруд. У меня едва хватило времени, чтобы увидеть, как трава поменялась местом с ночным небом. Последовал удар, и мне в физиономию взорвался воздушный мешок безопасности. Впечатление было такое, будто я дерусь на подушках с самим Майком Тайсоном. Я еще не до конца пришел в себя, когда автомобиль, проскользив по инерции на крыше, свалился в пруд и стал заполняться водой.